201. Знаки, даваемые, участятся. Надо напрячь себя на волне. Пониманием происходящего объединены воины и крепка сеть цветов. Почва, подготовленная, ждет сеятелей. Зоркость, настороженность и напряжение обострили восприятие массовое. Магнит, заложенный, пылает огнями пространственного напряжения, являясь мощнейшим узлом передачи и распределителем огненных энергий. Что могут противопоставить темные свету пылающему? Увядшие листья вчерашнего дня, кому нужна поблекшая ветошь? Ушла жизнь из форм недавних уявлений и стали не тот же скелетами, лишенными плоти и крови. Кто же захочет идти с мертвецами? Так насыщено пространство новым зовом. Рука моя над всем утверждающим приближение дней моих. Что делать вам? Примкнуть ко мне неотрывно, захоронив дух щитом сдержанности до указа.